де Флук, хотя и не так велика по сравнению с некоторыми городками, что он видел с тех пор, как оставил двуречи, и намного меньше любого города. Низкие обмазанные белой глиной дома, на скатах крыш, похоже, растет трава, дюжина ветряных мельниц, россыпью разбросанных по деревне лениво поворачивали длинные обтянутые тканью крылья, блестя белым на солнце.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 «Шайнарцев они не слишком-то жалуют», — наконец сказал Инктор. «Они считают, что мы должны бы защищать их, мы или Кайриенцы. когда Когда-то, по смерти последнего короля Хардона, Кайриэн объявил эти земли своими. «Все земли до Эренин», — так было заявлено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 Но все живут под защитой стены. Они готовы присягнуть на верность любому королю, который обеспечит им защиту. Но все, что можем, мы делаем. Тролоков сюда не пускаем. Правда, нас они за это почему-то недолюбливают. Отряд уже достиг прохода в невысокой стене, и Ингтар опять напомнил быть на чеку.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 «Сюда, милорд! Они по-прежнему направляются на юг!» Они поскакали прочь, оставив висеть мертвого, распластанного Мурдраала, и ветер шевелил его черный плащ. Первым за стеной насыпью оказался Хурин, даже не обождавший Инктора, но Рант ехал вплотную за нюхачом.